ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЭВОЭ Митридат вступал в Эфес, как Дионис-Освободитель. Впереди и по бокам царской колесницы бежали женщины, одетые вакханками. Мужчины и мальчики в обличии панов и сатиров замыкали шествие. ЭВОЭ! ЭВОЭ! Раздавались приветственные возгласы, и в них Тонули звуки арф и свирелей, топот шагов и цокот копыт. Мостовая Аркадианы, улицы, ведшей в гавань, была услана знаменитыми фесскими коврами. Пахло аравийским ладаном. Купцы совершили им возлияние в честь царственного гостя. Ветер раздувал шелковые полотнища и пестрые фригийские ткани. Тот, кто не мог выставить напоказ своих богатств, отдавал царю мощь легких. Эвоэ, Дионис! Митридат принес свободу, отнятую у эфесцев в год, когда он родился, и это совпадение приобретало почти мистический смысл. Вспоминали о комете, прочертившей тогда полнеба. То, что воспринималось как знак грядущих бедствий, расценивалось теперь как предсказание величия пантийского царя, которому сами боги предназначили господство над половиной вселенной. Эвоэ! Эвоэ! Это был день великих надежд для одних, горьких разочарований для других. Торговцы и моряки надеялись, что Митридат расчистит гавань, заносившуюся песком, сохранит близость Эфеса к морю. Владельцы мастерских рассчитывали на царские заказы. Ведь войско не обойдется без металлических доспехов, которыми всегда славился Эфес, без кожаной обуви, подбитой гвоздями, без льняных тканей. Жрецы Артемисиона мечтали о возвращении их храму, отнятых римлянам земель и рыбных промыслов. Потомки знатных родов, возводившие свое происхождение к древним героям, предвкушали царские милости. Земледельцы, лишившиеся участков и потерявшие гражданские права, видели себя равноправными эфестцами. И только римские торговцы и ростовщики, не успевшие покинуть город, не надеялись ни на какие благоприятные перемены. Вчера, готовясь к встрече Митридата, толпа яростно уничтожала статуи, воздвигнутые эфестцами в честь римских проконсулов. А сегодня она, может быть, лишь потому не врывается в дома, что не знает о намерениях царя и боится вызвать его гнев. Митридат стоит на колеснице, огромный, как колосс. Кажется, он и впрямь чувствует себя Дионисом. На голове его не золотая корона, а венок, сплетенный из листьев. Он пьян от ликования толпы. Десятки городов уже распахнули перед ним свои ворота, но нигде ему не оказывали такого восторженного приема, как в этой резиденции римских проконсулов. Теперь это его столица, отсюда он будет управлять Азией, отсюда он пошлет корабли для изгнания римлян из элады Вот и деревянный помост, усланный пурпуром, на него – По деревянной лестничке поднимается человек в белом гематии. «Слушайте Арестиона! Слушайте Арестиона!» послышались возгласы гонцов, и над их головами взметнулись полотнища с изображением афинской совы. «Да, это тот бродячий философ, красноречие которого когда-то потрясло юного царя». Никогда не забыть его сверкающих глаз и речи, льющийся как горный поток. Но теперь этот человек представляет величайший из эллинских городов. Он принял Эфес как посол Афина и приветствует Митридата от имени всех эллинов. «Слава тебе, Митридат, владыка беспредельного понта!» «Ни одной из морей не катит таких яростных волн, как твое, и нигде так далеко не отступили берега. А сколько племен расселось вокруг понта, как у стола? Кто назовет их имена? Кто исчислит богов, каким они приносят жертвы? И все принадлежащее им твое, их земли, их реки, их горы, их сыновья». Леса их становятся килями и мачтами твоих кораблей. Железо их недр выковывается в мечи. Золотой песок, намываемый на шкуры баранов, плавится в твоем огне. Ни один колос, колеблемый степным ветром, не уходит от твоих житниц. Ни один жеребенок, щиплящий траву на прибрежных лугах, не минует твоих конюшен. «Богат был и крес, владения Ксеркса были обширнее твоих. Но ты первым из царей несешь Элленам свободу. Ты откроешь заборы темниц и долговых ям. Должники станут твоими войнами Словно волны понта растекутся они по земле, раздвигая границы твоей державы. Слава тебе!» В реве толпы уже не слышно последних слов. Бедняки бросились к колеснице и, отпрягая коней, понесли ее на руках. Богачи недовольно расходились по домам. Афинский посол призывает к отмене долгов, а Митридат внимает ему и рукоплещет. Кажется, он обезумел и готов уничтожить установленный богами порядок. Митридат не замечал недовольных взглядов. Он не слышал враждебного шепота. Все заглушал торжествующий крик. «Эвоэ! Эвоэ!» «Почему ты не давала себе знать?» Митридат обнял Афинянина. «Я не мог явиться с пустыми руками! Твой дар обязывал!» Философ повернул ладонь. Блеснул перстень. «Тебе удалось его сохранить?» Удивился Митридат. «Нет, это он сохранил меня», — сказал Арестион взволнованно. «Меня считали твоим посланцем». «Кузнец из керамика, глядя на твое изображение, сказал подмастерьем, «Смотрите, это новый Солон». «Солон?» — удивился Митридат. «Меня уже причислили к философам, к освободителям». Ибо Солон очистил землю Атики от долговых камней и вернул в наш богозданный город всех проданных за долги. Но ведь, кажется, Солону пришлось расплачиваться за свои благодеяния. Я слышал, он умер в изгнании. Солон уничтожил долги, а не то, что их создает. Он метался между богачами и бедняками, как волк средь стаи псов». «Над этим стоит подумать», — молвил царь многозначительно. «Мудрецы тоже ошибались. И очень часто они заботились о приобретении друзей, забывая о врагах. Они были беззащитны перед злом, перед его властью. Поэтому я советую тебе раз и навсегда покончить с ростовщиками. Этим ты начнешь новую эру в истории, эру Митридата». И наступил этот день, названный в приказе Митридата Днем Возмездия, а в летописях хримлин кровавыми нундинами тайный приказ, разосланный по всем городам, предписывал уничтожение всех хримлин и италиков, обосновавшихся в Азии. Была объявлена награда тем, кто изобличит или убьет скрывающихся. «Золото свободным, свобода рабам!» Прослышав о готовящейся расправе, Китий бежал в храм Артемиды. Он рассчитывал, что эфесцы не посмеют нарушить права священного убежища, которым пользовалось знаменитое святилище. Но жрецы Артемиды, сами занимавшиеся ростовщичеством, не упустили возможности избавиться от могущественного конкурента. Они оттащили римского всадника от статуи богини и выбросили его за храмовые ворота. Там уже собралась разъяренная толпа, «Проценты! Проценты!» — слышался все нарастающий рев. Римский ростовщик был растоптан. Его бездыханное тело волокли по земле, как куль, а затем повесили на гранитной колонне у входа в гавань. Не менее страшной была участь рабов Тития, которые занимались взыманием налогов и угоном неоплатных должников. Их загнали в городские конюшни и перерезали, как баранов, Жену Тития, ждавшую ребенка, утопили в море. На следующий день стало известно, как был осуществлен приказ в других городах. В Пергаме беглецов, укрывшихся в храме Асклепия, разили и издали стрелами. В Кавне детей убивали на глазах родителей, а затем убивали их самих. Жители Трал, не желая пачкать руки наняли ланисту местной гладиаторской школы, и тот со своими молодцами перевешал всех римлян на столбах. Митридат мог думать, что этой расправой он навсегда привяжет к себе эллинов. Страх перед возмездием должен сохранить их верность. Но уже в момент всеобщего опьянения нашлись люди, не пожелавшие выполнить его распоряжение. Те, кто помогали римлянам, или, бросив все свое состояние, бежали на острова и в Италию. Когда в театре на голову Митридата опускали изображение Ники, держащей венок, статуя развалилась, а венок распался. Это повергло в уныние всех, кто сочувствовал Митридату. Вспомнили, что во время свадебной церемонии в Кабире из клетки вырвался медведь. Это были знаки неотвратимых бедствий.